Глава вторая Рыжики ищут под соснами. У Прошки в селе это любой ребенок знает. Где сосна, там и рыжики. Крепкие, коренастые, золотисто-оранжевые. Он разгребал хвою, обламывал грибы. На краях ножек сразу появлялся млечный сок. Пахли рыжики вкусно, с смолой и яблоками. Так бы и ел сырыми. Поблизости звенели ребячьи голоса. Сельские мальчишки и девчонки бродили с корзинками, грибы собирали. Боясь, что его чужака побьют и прогонят, Прошка углубился в лес и вскоре остался один, только две любопытные сороки летели следом, перепархивали с ветки на ветку, трещали, должно быть, ругались на своем птичьем языке или обсуждали Прошку. «Кыш отсюда!» Он бросил в птиц сосновой шишкой и не попал. Сороки не улетели, лишь перебрались на другое дерево и смотрели оттуда укоризненно, как Прошке показалось. Ему стало совестно, обидел божьих тварей ни за что. На дне холщовой сумки под рыжиками лежала крышка хлеба. милостенько ее дала с собой богатая вдова. Прошка отщепнул кусочек и бросил птицам. Те громко застрекотали, как будто засмеялись. «Добрый парнишка!» Сквозь трескотню послышалось Прошке. Он в изумлении вытращил глаза. «Что за чертовщина?» Одна из сорок спорхнула на усыпанную хвоей землю, подобрала хлеб. «Хорошо вам! Кусочек съел, и брюха полная. Избы не надо, на любом дереве жить можно!» — позавидовал Прошка надел на плечи котомку, прихватил палку, с которой не расставался. Застрекотали, загомонили сороки, тяжело снились с ветки и улетели, шумно хлопая крыльями. Та избушка возникла перед ним внезапно. Лес раздвинулся, и Прошка увидел на поляне одинокий бревенчатый домик в три оконца с соломенной крышей. И незаброшенный. Вон серая лошадь к изгороде привязана. Головой трясет, слепнее отгоняет. Лесная сторожка? Да ведь это заимка, о ней девчонка говорила. Она остерегала. К заимке близко не подходи, там место плохое. А прошка подошел, хоть и невольно. Он разыскал и бросил в сумму несколько красавцев-рыжиков и повернул обратно. Миновало зерцо, поваленное дерево, Скоро должно было появиться село, однако Прошка опять очутился у бревенчатой избушки, той же самой. Неужто леший его морочит? Он бросился бежать от поганого места. Ветки хлестали по лицу, сучи отцепляли волосы, котомка колотила по спине. Лишь раз остановился Прошка, чтобы передохнуть и отдышаться. «Вот сейчас, сейчас будет Николаевка». Мимо с пронзительным криком пролетела сорока, чуть не задела его крылом. Он отмахнулся кэш проклятая!» — и попятился. Перед ним снова стояла изба под соломенной крышей. Сорока впорхнула в открытое круглое окно под коньком. Похоже, на чердаке гнездо свело. Это к ходу. Всем известно, что сорока — птица дьявольская. Скрипнула дверь. Прошка закрыл глаза ладонями, страшась, что на крыльцо выйдет раскосмаченная ведьма, а когда решился посмотреть в щелочку между пальцев, увидел дебелую тетку в переднике. Обыкновенная не старая еще баба, хоть волосы сединой полоснула. Надо дорогу спросить, чай не откажет в ответе. Прушка робко приблизился, поздоровался. Тетенька, до села, как дойти? Я заплутал. Та уставилась темными глазами, как будто ощупала. — Ты чей? — По говору слышу, не нашинский. — На кой тебе я в село? — Заночевать там хотел. — Так у меня ночуй. Заходи в хату, отдохни. В Николаевке-то холера. Говорила она певуча, кругленько, как-то по-особенному растягивая букву О. Прошка чуть не задал стрикача. «Ох, не к добру это! Нищих мало кто приглашает в дом. И баба, на тело справное, небось, малых ребят заманивает в избу и ест». «Я тебя не съем», — усмехнулась хозяйка. Госик нам с Настенкой редко захаживают». Он подивился тому, что тетка угадала его мысли, и присмирел, услышав, что живет она не одна. «Настенка — это, верно, дочка ее?» Крошка поднялся на крыльцо, шагнул через порог и прошел через чулан в просторную кухню. Пошарил глазами по стенам и, не найдя икон, перекрестился на пустой угол. Кто-то фыркнул в кути у печки. Возле дощатой переборки с ситцевой занавеской стояла девка лет тринадцати, заплетала русую косу. — Значит, это и есть Настенка, хозяйкина дочка. — оглядит то как! Губу выпитила, нос сморщила, ровно гадость какую увидела. — На кой тебе такой плюгавый, тетенька Клава? — насмешливо бросила Настенка. — Выходит, не дочка она ей, — смекнул Прошка. Хозяйка сдвинула широкие черные брови. — Не суйся, куда не просят. Парнишка родовой, не чита тебе. Прошка захлопал глазами, ничего не понимая. — Кроме того, что к лавдии он приглянулся, а на стенке нет. — Заходи, гостенек, скидай свою торбу, да садись на лавку. В ногах правды нету. Звать тебя как? — Прохором. Он поочередно потер голыми ступнями аштанины, чтобы не испачкать чистый пол, и на цыпочках прошел к столу, тяжелому, длинному, на большую семью. Прямо из кухни на чердак вела крепкая лестница с широкими ступенями. За ситцевой занавеской угадывалась еще комнатушка. В кути стояла деревянная кровать, надо думать, Настенина. От еды Прошка не отказался. Кто знает, когда доведется поесть в следующий раз. Настенка напоказ села подальше, на другой конец стола, ела неохотно, больше ковыряла порезанную кружочками картошку, политую постным маслом. Ни хозяйка, ни Настена перед едой не осенили себя крестом. Это Прошка мысленно отметил. Когда со стола была убрана, тетка Клавдия достала из шкафчика деревянную резную шкатулку, а из нее старые карты, завернутые в кусок черной ткани. Стала раскладывать их на столешнице, то и дело поглядывая на Прошку. Были у Сороченка мамка и тятька, сорока и сорок. — уловил он невнятное бормотание. — Напала на сороку и сорока хворь. Померли они. Полетел сорочонок своих искать. Прошка обомлел. Да ведь тетка Клавдия про него все рассказывает, для близиру про сорок приплетает. Он-то все понял, не дурной. На стол шлепнулась засаленная карта. — Не сыскал сорочонок родню. Летел над топью и упал. Засосала его топь, к себе утянула. Бился-бился сорочонок, пока не помер. А сноп по спине пробежал у прошки, волосы на затылке зашевелились, и примстилась ему, что шибает в нос болотная вонь. Он замотал головой, прогоняя наваждение. — Лучше убраться отсюда, по-добру, по-здорову. Сполз Прошка с лавки, подхватил котунку. — Спасибо за хлеб-соль. Пойду я, тетенька, в Николаевке заночую. У меня там дядя живет. — Обожди, шибко ты резвый. Хозяйка взглядом пригвоздила его к полу. — Уйдешь и сгинешь. А дядька твой помер. — Откуда знаешь? — поднял глаза Прошка. — Обманываешь. — Какой мне резон врать? — Равнодушно отозвалась тетка Клавдия и смешала карты, бережно завернула в черную ткань. Посмотрела в окно, за которым разливались сумерки, зевнула. — Вот и дню конец. Остаешься ночевать или пойдешь? Силком держать не стану. Рушка промолчал, теребя лямку котомки. — Коли остаешься, лезь на подловку. «Куда — Куда? — удивился он. — На подловку. — тетка Клавдия указала на лестницу. — На чердак, говорю, полезай, там постелин. Она не уговаривала. — Хочешь — оставайся, не хочешь — иди. — Да вот куда идти? По светлу, дороги не нашел, почем, но и вовсе заплутает. Прошка вздохнул, поднялся по ступеням и очутился на подлавке. Он ожидал увидеть заваленный зимними рамами и всякой рухлядью чердак, а оказался в прибранной комнате с крашенными полами, скошенным потолком и круглым окошком, задернутым белой занавеской. У стены стоял широкий топчан с покрывалом из лоскутков, маленький стол с керосиновой лампой и два табурета. — Эх, важно! Опрошка решил, что сорока здесь гнездо свела. — Нет тут никакой сороки. Как залетела, так и вылетела. Он бросил сумку на топчан и высунулся в окно. Двор лежал перед ним, как на ладони, за изгородью чернел лес, а вдалеке угадывались очертания белой колокольни. — Вот где село, теперь он не ошибется, не заблудится. Прошка с удовольствием растянулся на топчане, будто дома на мамкиной перине. Было слышно, как переговариваются внизу Клавдия с Настеной. А о чем — не разобрать. «Девка-то у хозяйки чистая по всему видать. Не взлюбила меня за что-то?» — слух подумал он. «Ну да бог с ней, с этой Настикой. А тетка Клавдия ничего, добрая баба. Девке спуску не дает, окорачивает». Рано утром Прошка проснулся от сорочей трескотни. Над двором кружили две белобокие птицы, садились на горшки, торчавшие на кольях изгороди, спархивали, перелетали на крышу, с крыши на крыльцо. Упрышки в селе сорок не любили, и не только потому, что те воровали все блестяще. Приметы не сулили ничего хорошего при встрече с сорокой. Залетела во двор — жди убытков, а если все не заскочат, дом обворуют. Бабы болтали, что в сорок... Любят превращаться в ведьмы. По рассказам, они залетали в сараи, оборачивались людьми и доили коров, чтобы малым дедушкам молока не досталось. Соседки говорили, что если разорвать на себе рубашку, ведьма не сможет противиться, сбросит перья и покажет себя настоящую. Хотя и плохонькая была у Прошки рубашка, да единственная. Жалко. Он на всякий случай намахнулся на птиц, «Кыш, воровки!» — и закрыла окошко. Возле котомки с рыжиками велись мухи. Прошка «Ах, развязал веревку. Грибы помялись и подсохли. Лучше выкинуть их, чтобы не маяться после животом. Едва он решил спуститься в кухню и попрощаться с хозяевами, как услышал, что по лестнице простучали босые ноги. На чердак забралась Настена. «Чш-ш!» ч приложила она палец к губам. «Молчи!» Я к тебе пока, тетенька, на дворе. Слушай, она тебя пытать станет, хочешь ли ты у нее остаться. Так ты говоришь, что родню пойдешь искать. Тогда она тебя отпустит. — Как остаться? Насовсем — Насовсем? — изумился Прошка. — А почему нельзя? Настенка собралась было ответить, но что-то услышала внизу, округлила глаза и птичкой слетела с лестницы. Прошка застыл с открытым ртом. Ну и ну, тетка Клавдия хочет оставить его. Может, работник ей нужен за лошадью ходить, за хозяйством присматривать, огород поливать. У нее всяко лучше, чем в приюте. Еще добраться до него надобно и не протянуть ноги. Не больно-то весело с умой по миру ходить. А Настенка ревнует, заела ее. Он пригладил отросшие космы, прихватил котомку, спустился на кухню и там увидел хозяйку она занесла в дом кипящий самовар прошка церемонно поблагодарился ночлег поклонился а сам все заглядывала в глаза тетки Клавдии. остановит она его или нет обожди куда бежишь рукомойник на стене утиральник на гвозде умывайся и садись с нами чапить угощение было хорошим высокая стопка горячих румяных блинов на блюде кринка кислого молока Хозяйка подвинула ему плошку с растопленным скоромным маслом. — Бери, в масло обмакивай и ешь. Прошка заметил, как по столу резво пробежал таракан и безотчетно прихлопнул его ладонью. — Вот пакость! — закричала тетка Клавдия, гневно посмотрела на Настенку и отвесила ей звонкую затрещину. — Дура непутевая, ума с горошину! — продолжала греметь хозяйка. Срода у меня прусаков не было, ты на кое-то дрянь в хату притащила!» От настененной заносчивости не осталось и следа, она сжалась и пролепетала. «У нас бают, что тараканы к деньгам, бабка Дарья всем дает, у кого нету». Тетка Клавдия приступнула чашкой облюдца и еще больше рассердилась. «К деньгам? Гля, экая дура! Разута, раздета, жрать нечего!» Другие от голода мерли, а ты хлеб ржаной без счету и пироги белые трескала. Чтобы вывела мне эту дрянь, чтобы ни одного прусака я не видела. Она успокоилась и совсем другим, подобревшим голосом, сказала Прошке. Матки и батьки у тебя нету, дядя помер. Карты мне открыли. А, не, не врут. Прошка орабел. У дяди есть жена, тетя Ксения. На кой ты ей? — отмахнулась хозяйка. — У ней вон своих ребят трое, мается сымя одна. Накормит тебя, полтину сунет. Ступай в приют, там за тобой пригляд будет, а мне деток без мужа подымать. — И что же мне делать? — пригорюнился Прошка. — Хочешь, так оставайся у меня насовсем. У меня хозяйство, позьма, огород, лошадь, качки да клушки с кочетом. Будешь работать, я буду тебя кормить, одевать. И научу всему, что сама умею. Прошка чуть улыбнулся. Ткать и прясть? Ну, это бабья работа. Для тебя учение будет сурьезное. Тетка Клавдия была совсем не похожа на учительку. Уж не на картах ли гадать она его учить хочет? «Да — Догадливый, — похвалила тетка Клавдия. Родовой, не обозналась я. Волос белый, глаз черный. Ну что, остаешься? Он посмотрел на настену. Та сидела ни жива, ни мертва, глазищи голубые по пятаку, губу закусила. А драться не будешь? И пальцем тебя не трону, пообещала тетка Клавди. Тогда я останусь, после недолгого раздумия проговорил прошка. Что-то грохнуло, ему показалось гром, но это вскочила стену перевернув табурет, кинулась за куток и там зашвыркала носом. Тетка Клавдия сказала раздраженно. Вот дурная девка, кукла с глазами! — Полно реветь! Иди курей выпусти, да покорми! Курятник почесть? — Я могу! — жалея стену подал голос Прошка. — А ты сегодня отдыхай, погуляй, осмотрись! Первый день я работать не заставляю. Да, божди сейчас я тебе одежу дам. Хорошо, что припосла Сромота, в рване не ходишь. Хозяйка ворковала, голос ее был ласковым и мягким. Она ушла за занавеску и вернулась с навехонькими штанами и белой домотканной косовороткой. — Накось, примерь. — Вот и шо куплю тебе обудку, будешь щеголять не хуже барского сынка. Прошка надел обновки, закатал великоватые штаны. «Благодать! Живи, не тужи!»